Глава двадцатая Мой крик отозвался эхом, смешавшись с резким треском пистолета. Тед покачнулся и рухнул на пол. Она стояла слишком близко, чтобы промахнуться. Но я больше ничего не видела, потому что после мгновенного оцепенения я развернулась и побежала через темную сцену. Но перед этим увидела потрясённое лицо Марка и миссис Хейс, которые смотрели в мою сторону. «Табита!» — вскричал Марк. «Это ты?» Я слышала за спиной топот шагов, стук мужских ботинок, а не туфель, которые были на миссис Хейс. И у меня перехватило дыхание, когда я нырнула в тень с левой стороны сцены. Здесь было темнее, и я забилась в угол, гадая, что, черт возьми, мне теперь делать? Тед наверняка истекал кровью, а, возможно, уже умер. Миссис Хейс все еще держала в руке пистолет, а Марк преследовал меня. У меня не было иллюзий на его счет. он убил двоих человек. Каким бы милым и приветливым он ни казался, как бы услужливо не подвозил меня в театр и обратно, как бы шутливо и самоуничижительно он себя не вел, он намеревался меня убить. Ирония жизни, учитывая, что он был врачом, по крайней мере, он так говорил. «Табита, все в порядке, выходи», — сладким голосом пропел он. Как будто я могла его послушать. Я закатила глаза, но заметила, что пальцы дрожат. Однако я по-прежнему сжимала фонарик, и его вес придавал мне смелости. Колено слегка ныло, но я знала, что не позволю ему меня подвести. «Включи в свет!» — рявкнула Ребека, и послышалось цоканье ее каблуков. «Марк, нам нужен свет. Здесь слишком много мест, где она могла бы спрятаться. Как это произошло? Ты с ней тоже спал?» Ее голос был высоким и напряженным. Я вздрогнула и отошла дальше от сцены. Интересно, догадывалась ли Бетти, кто на самом деле ее мать? Внезапно тьму прорвал круг света. Слишком близко, и я почувствовала себя загнанной в ловушку. Его кровь залила весь пол. Заметил Марк с другой стороны сцены. Еще один светлый орёл возник за кулисами, в стороне от меня. Кстати, о необдуманных поступках. О чем ты думала, совершая это здесь? Не беспокойся, у меня есть план. Только найди эту суку, сейчас же. Мое сердце бешено колотилось. Я стояла, съежившись в темноте, где-то на левой стороне сцены. Голова разрывалась от мыслей, что мне делать? Бежать или оставаться здесь? А если бежать, то куда? В каком направлении? О, боже, она выстрелила в Теда. О, господи, у нее пистолет. Я слышала, как приближается ко мне Марк. Он не ждал, когда Ребекка включит свет. Все в порядке, Табита», — произнес он тихим, спокойным голосом. «Никто не причинит тебе вреда, обещаю». Я мысленно усмехнулась. «Он что, думает, я ему поверю?» Ребека говорила о тех, кого нужно прикончить. Я не сомневалась, что вхожу в эту категорию. Вспыхнул еще один круг света, но далеко от того места, где я пряталась. Хорошо, что Ребека включила лампы. Она не понимала, что делает. Но я не могла оставаться на месте в надежде, что меня не заметят. Я должна была совершить решительный шаг. Нужно было бежать из театра, бежать тогда, когда еще была возможность. Но если бы я убежала, я не узнала бы всего, что знала сейчас. Я надеялась, что успею кому-нибудь об этом рассказать. И выяснить, что не так с майонезом Джулией. Боже, правый, вокруг такое творится, а я думаю о майонезе. Что-то прошуршало по полу, и этот звук вернул меня в реальность. Я слышала дыхание Марка. Он приближался. Если я шевельнусь... Он поймет, где я». Я крепко стиснула фонарик и обдумывала варианты. Их было мало, но они были. Марк приближался, и у меня оставалось все меньше времени. Я напряглась, собралась с мыслями, с духом и намеренно ударила по стене позади себя. Это сработало, и Марк бросился в мою сторону. Стоять и ждать, пока он до меня доберется, было труднее всего, что я когда-либо делала. Но я выдержала, и когда он подобрался ближе, я нажала выключатель и направила луч фонарика прямо ему в лицо. Свет ослепил его, и я воспользовалась моментом и ударила его фонариком по лицу. Он взвыл и отшатнулся, и я побежала. Я еще немного посвятила фонариком, чтобы видеть путь впереди себя. Потом снова выключила его и доверилась своей памяти и удаче, направляясь туда, куда мне было нужно. За спиной слышались крики и топот ног. За кулисами замигало еще больше света. А Ребека кричала, что меня надо выследить и убить. Приказы, которые я была уверена, Марк игнорировал. У меня было смутное представление о том, где я нахожусь, но я знала, куда хочу попасть, и побежала. Марк следовал за мной по пятам, но мне удалось здорово оторваться, и он не знал, в какую сторону я держу путь. Я каким-то чудом добежала до задней двери, не споткнувшись и ни во что не врезавшись. Свет от фонарика позволял мне нестись на максимальной скорости. Я бросилась к двери, распахнула ее и вырвалась в переулок и угасающий дневной свет. Но вместо того, чтобы бежать дальше, я толкнула дверь, выронила фонарик и полезла в карман за швейцарским армейским ножом. Мои движения, на удивление, были уверенными, когда я открыла штопор. Я услышала крик Марка по ту сторону двери и, не раздумывая, сунула штопор под дверь создав импровизированный дверной стопор со спиралью и корпусом ножа. Когда Марк врезался в дверь, я почувствовала, как она качнулась, но не открылась, зажатая моим ножом. Я не сомневалась, что это задержит его там хотя бы на несколько минут, а у меня появится шанс оторваться. Даже если он побежит к другой части театра и выскочит через одну из тех дверей, у него на это уйдет пара минут. К тому времени меня уже здесь не будет». В этот момент я услышала шум автомобиля, ехавшего по узкому переулку. Мое сердце подскочило, я повернулась лицом к этой новой потенциальной угрозе и с облегчением прислонилась к стене. Мои колени подкосились. Водитель вышел из машины как раз в тот момент, когда за ним подъехали еще два автомобиля. «Инспектор Мервель!» — произнесла я относительно спокойным голосом. «Почему так долго?»